Мир звука. Эпиграф. Никто его не видывал, а слышать всякой слыхивал. Без тела оживет оно, без языка кричит. Николай Алексеевич Некрасов. «Ау!» — кричим мы, заблудившись в лесу. «Что надрываешься?» — отвечает нам эхо. «Не может такого быть, скажете вы». А почему? Вот вам и первый вопрос о звуке. А сколько их еще, таких вопросов? Можно ли переговариваться на Луне? Слышно ли под водой? А как передать звук по проводам? А как без проводов? Какие звуки издают и слышат животные? Бывают ли неслышимые звуки? И вообще, что же это такое? Звук. Люди давно стали догадываться о том, как звуки рождаются, передаются и умирают. Скажем, древнегреческий философ и ученый Аристотель довольно верно представлял себе природу звука. Необыкновенно искусны были мастера, изготавливавшие музыкальные инструменты и музыканты, игравшие на них, А строители и архитекторы, может быть, вам доводилось слушать орган в старинном соборе? Насколько же хорошо нужно было, порой вовсе не обладая научными знаниями, разбираться в источниках и проводниках звука? Но вот когда встают задачи построить сверхзвуковой самолет или создать качественную звукозапись, без науки никуда. Однако перед вами эти задачи, вероятно, встанут не скоро. Мир же обычных звуков окружает нас сейчас и со всех сторон. Да и сами мы, что греха таить, любим пошуметь. «Ну-ка, послушаем, как это делается».